Глава 4. Эдди давно так не волновалась. Ее пригласили в усадьбу, и она не могла дождаться того момента, когда переступит ее порог. На самом деле пригласили не ее, а миссис Каррингтон. Но та сообщила, что присутствие Эдди будет столь же необходимо. Для девушки это считалось уже привычной практикой. Но обычно консультации проходили прямо в магазине. Однако, если Джулия Ферис чего-то хотела, она это получала. Все в городе знали лорда и леди Тонбридж. Не близко, конечно, но во время бала, на который приглашались все жители Танглвуда, любой мог так или иначе пересечься с кем-то из них. Леди Феррис всегда старалась поддерживать местного производителя, поэтому была частым гостем на главной улице. До недавнего времени у нее не было ни времени, ни повода, чтобы посещать свадебный магазинчик. Но так как совсем скоро женится ее единственный сын, женщина начала проявлять ярый интерес ко всему, что касалось свадеб. Ее дочь Мелисса обручилась прошлым летом, но до сих пор не было никаких новостей по поводу даты свадьбы. Поэтому Джулия Феррис целиком и полностью сфокусировалась на сыне. Ходили слухи, что она сама чувствовала себя уже практически невестой, хотя не она была виновницей торжества. Эдди никогда раньше не была в усадьбе, даже на летних балах. Они были исключительно для взрослых, а ей не хотелось оставлять Дэнни со своей матерью и идти на какую-то вечеринку, особенно зная о проблемах матери со здоровьем. Паулин была болезненной женщиной и уже и без того сделала достаточно, согласившись присматривать за Дэнни во время школьных каникул. Эдди не могла просить, чтобы женщина оставалась у них до самого вечера. От первого взгляда на особняк и его обширную территорию девушка забыла, как дышать. Усадьба была расположена над городом, откуда открывался потрясающий вид на долину. Когда машина поднималась вверх по широкой подъездной аллее, у Эди захватила дух. Но, бегло оценив панораму, она сосредоточила все свое внимание на самом здании. Вблизи оно казалось намного больше, чем с дороги. И теперь она понимала, почему семья Феррис решила праздновать свадьбу прямо здесь. Очевидно, что свадьба Уильяма Фериса и Тии Сондерс была лишь поводом для того, чтобы прорекламировать место ее проведения. И Джулии хотелось, чтобы в этот день все выглядело идеально. Эдди ярко представила перед собой невесту, стоящую на ступеньках, ведущих к впечатляющим своим размахом парадным дверям и фотографирующуюся в обрамлении мраморных колонн. Девушке отчаянно хотелось увидеть каждый уголок этого здания. До того все грандиозно смотрелось. По ее мнению, это было идеальным местом для проведения свадьбы. Их провели в коридор с широкой лестницей. Эди отметила, что подметали ее по несколько раз в день, где висела массивная люстра, сверкающая и переливающаяся в солнечном свете, льющимся из стеклянного окна, расположенного сверху под куполообразным потолком. Темные и мрачные картины, изображавшие, как предположила Эдди, суровых предков семьи, украшали стены. И она невольно чувствовала на себе их пристальные взгляды, когда проходила в гостиную, где для них уже был приготовлен чай и кофе. Леди Тонбридж и невеста ждали их, расположившись на диване. Женщина встала, чтобы поприветствовать вошедших. «Мне послать кого-нибудь за вариантами платьев?» – спросила она сегодня у нас только консультация я обязательно предоставлю вам подходящее платье когда узнаю немного больше о мисс сондерс и ее пожеланиях вежливо улыбнулась миссис каррингтон леди тонбридж прищурилась а я предполагала что тебя примерит несколько чтобы потом выбрать самое лучшее для этого пока слишком рано сказала миссис к сперва нам нужно определиться со стилем платья и вашими пожеланиями. Эдди следила за разговором двух женщин, но ее внимание было приковано к Тие Сондерс, лицо которой не выражало абсолютно ничего. Внезапно на ее щеках выступили два ярко-красных пятна, а глаза вспыхнули. Эдди догадалась, что невесте не сильно приятно, что они говорят в третьем лице, как будто бы ее здесь нет. Как только все расположились на диване, поставив чашки на колени, Эдди храбро пыталась балансировать своей так, чтобы чай не пролился на блюдце. Миссис К. принялась за дело. «Вы вообще можете ходить, мисс Сондерс?» Это был первый вопрос, который она задала. Эдди застылась чашкой, поднесенной к губам, а леди Тонбридж тихонько ахнула. Однако мисс Сондерс, казалось бы, это абсолютно не побеспокоило. «Нет», — мягко ответила она. «В таком случае мы уделим особое внимание корсету», — сказала миссис К. «Он будет в центре внимания, а о юбке подумаем в последнюю очередь. Вы же не хотите, чтобы материал запутался и застрял в колесах? И не придется переживать о спине», — добавила она. «Эдди, ты записываешь?» Эдди кивнула и, поставив чашку с блюдцем обратно на стул, начала рыться в сумке в поисках блокнота. Неужели она забыла его взять? Обычно она всегда приходила подготовленной, но великолепие усадьбы и присутствие леди Тонбридж заставляли ее коленки дрожать. «Я думаю, подойдет шармес. Эдди, как тебе?» Обратилась к ней миссис К, как только ручка девушки прикоснулась к бумаге. «Мне кажется, это слишком просто. На такую ткань не получится нанести никакие декоративные элементы». Миссис Каррингтон прищурилась и строго посмотрела на Эдди. «Это нам и нужно. Получится просто, элегантно и сдержанно. Ты ведь это хотела сказать?» Ее взгляд переметнулся на леди Тондридж. «Что такое шармес? спросила мисс Сондерс. «Это легкая ткань, своим блеском напоминающая атлас, но более мягкая, так что с ней удобнее работать», объяснила Эдди, но миссис Ка бросила на нее такой взгляд, что девушка поняла, что ей стоит заткнуться. Она склонила голову, и сосредоточилась на чистом листе бумаги. «Она идеально вам подойдет», — настаивала миссис К. «И мне кажется, стоит выбрать цвет слоновой кости вместо привычного белого». «Нет, думаю, все же остановимся на белом», — сказала леди Тонбридж. Эдди показалась, или глаза мисс Сондерс на секунду недобро вспыхнули. «Неужели невесте вообще не дадут никакого права голоса в выборе собственного свадебного платья?» Миссис Ка склонила голову. «Как скажете, белое, так белое. Подскажите, вы предпочитаете открытые плечи или только одно спущенное плечо? Может быть, вообще пышные рукава?» «Мы думали о широких бретелях, скрещивающихся под грудью. Не так ли, дорогая?» — спросила леди Тонбридж. «Или, может быть, сделать драпировку отсюда досюда?» Она продемонстрировала, что имеет в виду на себе. «Полностью открытые плечи кажутся мне немного вульгарными». Мисс Сондерс промолчала, но Эдди показалось, что ей много что хотелось бы высказать своей будущей свекрови. «Я привезу с собой несколько вариантов к нашей следующей встрече, а также несколько образцов тканей», — сказала миссис К. «Как только определимся с фасоном и тканью, сможем обговорить все добавочные элементы и декорирование». «Отлично», — воскликнула леди Тонбридж. Мисс Сондерс, Судя по ее лицу, вряд ли разделяла эту радость. Эдди могла поклясться, что за сдержанным взглядом скрывается явная злоба. «Вы не против, если Эдди снимет мерки с мисс Сондерс?» — спросила миссис Карингтон у леди Тонбридж. «Мисс Сондерс не против», — едко проговорила девушка. «Знаете, у меня все же есть язык», — обратилась она к своей будущей свекрови. «Конечно, дорогая, я просто хотела помочь». Лучезарно улыбнулась Джулия. Эди была единственной, кто услышал, как Тиа Сондерс пробормотала ⁇ Да уж мать Тереза нашлась ⁇ когда подошла к девушке с рулеткой, карандашом и блокнотом. Пока Эди выполняла свою работу, женщины продолжали свой светский разговор. ⁇ Не переживайте, платье будет сшито точно по меркам. Мы не предложим вам ничего второсортного ⁇ убеждала миссис К. хозяйку усадьбы. Эди подняла глаза и уловила выражение лица леди Тонбридж. «Вообще-то, если у нас такой простой дизайн, мы будем не против, если вы просто подгоните под мерки какое-нибудь платье, уже лежащее у вас на складе». Миссис К. подняла бровь. «Хм», — сказала она, постукивая пальцами по щеке. «Я могла бы найти что-нибудь подходящее, но оно не будет сидеть так идеально, как что-то, шитое на заказ». Эдди слышала, что жителям усадьбы Наряду со многими другими владельцами старинных зданий необходимо было внимательно следить за расходами. Это объясняло то, что в качестве места проведения свадьбы Тонбриджи выбрали собственный дом. Девушка также слышала, что лорд Тонбридж начал проводить курсы на тему стрижки газона и плетения корзин. «Конечно, это все на ваше усмотрение», — сказала леди Тонбридж. «Моя помощница Эдди шьет все платья своими руками». «Вы не будете разочарованы!» Эдди могла бы с этим поспорить. Из того, что она тут наблюдала, можно было сделать вывод, что невеста в любом случае будет разочарована. Сдержанность и элегантность — это, конечно, хорошо, но мисс сондер кажется, совершенно не так представляла платье своей мечты. Они только-только успели записать в блокнот результат последнего замера, как из мраморного коридора донесся сильный топот. Дверь гостиной распахнулась, и в комнату вошел мужчина, которого Эдди сразу узнала. Это был Уильям Феррис. За ним следовал еще один молодой человек, абсолютно ей незнакомый. Эдди выпрямилась и отошла назад, не желая помешать встрече двух влюбленных. Но бежать было уже поздно. «Уильям!» – спохватилась леди Тонбридж. «Мог бы и постучать. Мы тут вообще-то обсуждаем свадебные платья. Ты же знаешь, что жениху не положено видеть невесту в платье до свадьбы?» «И где тут платье?» Уильям Феррис окинул взглядом комнату, прежде чем направился к нетронутой тарелке с печеньем. «Розовые вафли!» — воскликнул он. «Я не ел их с тех пор, как меня наконец-то выпустили из этой тюрьмы под названием «Школа-интернат». «Не говори глупостей! Тебе же там нравилось!» «Ой, где мои манеры? Позвольте же вас представить! Уильям — это миссис Каррингтон. Она займется платьем для тии». «Мисс Каррингтон, как вы уже могли догадаться, это мой сын Уильям-жених. А это его шафер Джеймс». Все присутствующие обменялись приветственными репликами, а Эдди оставалась только неловко наблюдать за всем происходящим, чувствуя себя лишь частью интерьера или антикварной мебелью, расставленной по всей комнате. «А это, — сказала мисс Сондерс, — Эдди, которая, как я понимаю, и будет непосредственно шить само платье. Правильно, миссис Каррингтон?» Щеки Эдди запылали, так как все тут же уставились на нее. Ей сразу захотелось вернуться обратно к пребыванию одним из элементов декора. Да, все верно. Эдди Адамс работает у меня дизайнером. Величественно объявила миссис К., хотя по нервному тику под левым глазом Эдди поняла, что то и было не очень-то приятно, что ее вот так осадили на глазах леди Тонбридж. Эдди же боялась поднять глаза и продолжала смотреть в пол до тех пор, пока внимание присутствующих не переключилось на что-то другое. Но к своему ужасу она обнаружила, что шафер Уильяма до сих пор не отводит от нее взгляд и покраснела еще больше. «Ну так что, ты уже выбрала платье, дорогая?» спросил мистер Феррис свою невесту, запихивая в рот очередную вафлю. «Джеймс, ты просто обязан закупиться ими». «Они будут напоминать тебе о времени, проведенном в интернате». «Фу, нет уж, спасибо», — сказал Джеймс, картинно содрогнувшись. «Мне бы не хотелось это вспоминать». Мисс Сондерс глубоко вздохнула. «Да, выбрала», — ответила она Уильяму, но посмотрела на Эди. «Ну вот и хорошо», — сказала леди Тонбридж. «Я попрошу Белинду проводить вас. Договоримся на это же время в четверг?» Не дожидаясь ответа, Леди Тонбридж взяла маленький медный колокольчик и грациозно потрясла им на расстоянии вытянутой руки. ну надо же! Эдди все это напомнила серию «Аббатство Даунтон», а не реальную жизнь. Сейчас сюда войдет горничная, одетая в черное платье и белоснежный фартук с чепчиком на голове. Но Белинда была в обычной плесированной юбке и белой блузке, так что Эдди осталась крайне разочарована. «Можешь приступать!» рявкнула миссис карингтон как только они с эдди сели в машину к четвергу нам уже нужно что то показать ее светлости подготовь мудборд и эскиз да конечно сказала эдди времени было мало но составить мудборд она могла вечером уложив дэнни спать а для эскиза требовалось лишь слегка доработать уже имеющийся у нее в запасе однако эдди не покидала ощущение что мисс сондерс все таки не собиралась позволять будущей свекрови вытирать о нее ноги. Очевидно, у нее был припрятан туз в рукаве.